Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Андрей Рымин. Древо. Книга вторая. Заговорщик. Глава 1. Победителей не судят то есть вы утверждаете что мэл крас вас не сбрасывал опирающийся на столешницу черхангра нависал надо мной горным пиком с заснеженной вершиной его туша заслоняла собой половину обзора в том числе и стоявшего позади коменданта Фалко, которого завели в караулку минуту назад. Наоборот, удержать пытался, а со стороны выглядело так, словно Мэл Красс начал вращаться с целью стряхнуть вас. «Да», — постарался я максимально удивиться. «И зачем ему это было делать? Избавиться от лишнего груза. Мэл Красс всего девятая ступень, и ресурс у него подходил к концу». «Испугался, что не долетите». «Плюс личная неприязнь», — добавил Дзон Гон. «Мне докладывали о ваших стычках. Вы не сильно-то дружите». В тесной комнатке со столом, четырьмя стульями и малюхонькой кухонной зоной с огонь камнем и посудной полкой, кроме нас с Фалко, коменданта и мастера-наказателя Каким-то хреном поместились еще гайда мох и кудрявый мужик в салатном, который здесь же чуть раньше приводил меня в форму. Не какой кабинет, но снаружи на стене по-прежнему находиться опасно. Пусть уже и не в тех масштабах, но бой с сектами продолжается. Недобитые магмары плюются огнем, муры, строясь в живые пирамидки, карабкаются по головам и спинам своих собратьев наверх. Редкие, не проскочившие внутрь форта вместе с длинноногами гломы, нет-нет, появляются, где их не ждали. «Не путайте соперничество с враждой, мастер Дзонгон. Борьба за первенство на занятиях не помешала нам с Мэлом Красом объединить усилия, когда речь зашла о спасении людей. Еще раз повторяю, я сам спрыгнул вниз». «Но это же сумасшествие!» — стукнул кулаком по столу Черхангра. «Вы же не идиот, рэ. «Там шансы были один к 100 и не в вашу пользу. На что вы рассчитывали?» «Рассчитывал убить Скалопендру», — пожал я плечами. «Наш дядя Рымай...» «Это я уже слышал», — оборвал меня комендант. «Там действовала целая команда боевых силаров, и никто из них не лез твари в пасть. Никто никогда не лез». «Кому-то всегда приходится быть первым», — гордо вскинув подбородок, заявил я. «Метод Раисана Ре. Мне нравится, как это звучит. Пока стопроцентная эффективность». <свы> Шумно выдохнул Черхангра. «У меня на него никаких нервов не хватит. Дзон, поговори с ним. Пора заканчивать этот балаган». «Хорошо, хорошо». Мастер-наказатель поднялся со стула и шагнул к месту, где только что стоял генерал-комендант. Сам же Черхан отошел к кухонному уголку и зазвенел стаканами, наливая себе воды. «Давайте еще раз, Мелоре. Вам пришло в голову, что, пролетев рядом с мордой скалопендры, вы заставите ее погнаться за вами. Потом, увидев под собой раскрытую пасть, вы вспомнили рассказ дяди про то, как армейские селары залезли в брюхо такого же секта и порубили его изнутри». И вы решили спрыгнуть, чтобы повторить их подвиг. Причем Мелкрас вас отговаривал и пытался удержать, но вы укусили его и вырвались. Все верно? Совершенно. Со всей серьезностью кивнул я. Мелкрас, вы подтверждаете эти слова? Конечно. Поспешил согласиться Фалко. Все так и было. Вон у меня даже укус до сих пор виден. И Левитант вытянул вперед правую руку над запястьем которой виднелся красный рифленый овал. «Молодец, сообразительная тварь. Кроме меня к нему сейчас все спиной. Беспалевно успел сам себя цапнуть. А мне, наоборот, след настоящего укуса пришлось прятать от лекаря, чтобы не вызвать ненужных вопросов. Радуйся, падла, радуйся. Не отчислят сегодня». «Если все так...» — развел Дзон Гон, руки в стороны, поворачиваясь к черхану. Я считаю необходимым наградить юных Мэлов. И наградить серьезно. Они оба герои и смельчаки. Реток и вовсе совершил настоящий подвиг. Герои? Грохнул стаканом о стол генерал-комендант. Хочешь, я расскажу тебе, как все было. Видя, что Скалопендру не получается остановить, один трус подговорил второго, и они решили удрать. Но Крас не рассчитал свои силы. Когда понял, что не дотянет подельника, сбросил его твари в пасть. Как вам такая история?» «Бездоказательно», — покачал головой Дзон Гон, и не объясняет попытку рэ оправдать того, кто якобы пытался его убить. «При всех нестыковках звучит все равно правдоподобнее, чем собственная версия. Но мастер-наказатель прав», — задумчиво проговорил Гайда Мох. Причины нам неизвестны, но имеем мы результат, лучше которого сложно придумать. Был бы я на ранг выше, покопался бы у них в головах. А так, не тащить же их на первый ярус к тамошним судьям». «Победителей не судят», — обиженно пробурчал я. Наезд коменданта задел до глубины души. «Да, брешу по полной программе, но и он ведь не прав, не в трусости дело». Хотя, с точки зрения фалку ситуацию черха написал прямо один к одному. «Но пофиг. Я в одиночку завалил чудище, которое они всей толпой удержать не смогли. Где восторженные вопли? Где хлопанье по плечам и сотрясание в множественных рукопожатиях моей геройской ладони? Где, сука, мой орден с брюликами? Кидалова. Чистой воды кидалова. Я так не играю». «Победителей не судят». Как бы пробуя фразу на вкус, медленно повторил Черхан. «Хорошо звучит, надо запомнить». И, снова повернувшись ко мне, затряс наставленным на меня указательным пальцем. «Только это вас и спасает, господа дезертиры! Невероятное везение сегодня помогло вам! Сколопендра мертва! У меня нет доказательств, и потому награду вы получите!» «Официальная версия прозвучит вашими словами, но знаете, я остаюсь при своем мнении. Ни один разумный никогда не полезет чудовищу в пасть по собственному желанию. Ни один! Слышите?» В этот момент в дверь караулки настойчиво постучали. «Да!» — грубо рявкнул Черхан. Все-таки я своим враньем его раскачал не слабо «Господин генерал!» На пороге возник офицер в кожаных латах с металлической пластиной на груди и в шлеме с выступающими боковыми полями, как у средневековых самураев. «Все крупные секты снаружи выбиты. Если сейчас начать зачистку периметра, к темноте успеем закончить». «Хорошо, готовьте людей. Сейчас я выйду и будем спускаться». Кивнув, воин удалился, прихватив с собой также выскочившего за дверь лекаря. Но свое дело офицер успел сделать, отвлек Черхана от нашей проблемы и сбил настрой гневаться. «Гайда, ты нам внизу не нужен, пока здесь останься. Выбьем сектов, пришлю за тобой. Дзон, пойдем, твои молнии нам понадобятся. И мы с вами, господин генерал-комендант!» Поспешил я вскочить из-за стола, испугавшись, что нас оставят сидеть в караулке с мастером-щитовоном. Ну его нафиг этого менталиста четвертого ранга. Мысли читать не умеет, но хитрющий же дед. Лучше я клевцами помашу. Благо, спасибо лекарю, усталость ушла вместе с ранами. «Еще чего! Со стен не ногой! Даже будь у вас ресурс не взял бы! С роем воевать не учеников дело!» Тоже мне огорчил. Не очень-то и хотелось. Я ступени сегодня себе и так уже набил выше крыши. Главное, что в караулке сидеть не приказывает, а стены — это самое то. Они длинные, и видно с них во все стороны. С удовольствием прогуляюсь и осмотрюсь. Выйдя вслед за наставниками из комнаты, располагавшейся в угловой башне, я сразу же повернул голову влево. Как там арена? Держится? Да вроде все норм. По крайней мере на стороне, доступной моему взгляду, проблем я не вижу. Секты, в основном муры, пытаются выстроить у стены гигантскую стремянку из своих тел. Селары наверху всячески им мешают. То заклинание какое-нибудь прилетит, то арбалетный залп сжахнет, то камни на башке посыпятся. Непонятно, зачем Черхан вообще собирается ввести солдат вниз. Наши там потихоньку и сами всех насекомышей перебьют. Разве что процесс хочет ускорить. А снаружи как? Отвернулся от Колизея и двинулся к другому краю стены. Пять шагов, и вот я уже смотрю на окрестности форта. Прикольно! Раньше ведь я, кроме ствола и второго яруса над головой, ничего в этом мире не видел. Если, конечно, территорию Академии не считать. Впрочем, сторону для знакомства с древом я выбрал не самую удачную. Восточное направление ограничивало обзор всего несколькими километрами холмистой местности. С садами, лугами и каменистыми гребнями. Причем, как я знал из подслушанных разговоров, обжитая земля тянется чуть ли не до середины изгиба уступая дикой растительности только на слишком уж крутом склоне. В общем, несмотря на то, что гляжу с высокой точки, до линии горизонта рукой подать. Ух ты! Это что же, соседний алоэ вдалеке? Смутные очертания чего-то массивного проступают из серо-голубой дымки по курсу. Видимость здесь, конечно, пипец. То ли влажность высокая, то ли в воздухе еще чего-то намешано, то ли мана создает эффект мглы. На далекие расстояния смотреть бесполезно Предел километров 100 Хотя, может, от дня зависит Заснеженную вершину Альбруса Я как-то из окрестностей Армавира имел удовольствие наблюдать А бывает, что и хребта под горячим ключом с моего девятого этажа не видать Но что-то я отвлекся Дали-далями, а вблизи-то что? А вблизи секты В основном дохлые, но и живых хватает Сбежать из форта, реши я вдруг вернуться к первоначальному плану, вариантов нет. Сторожа внизу бдят, да и Черхан забрал с собой на зачистку внутренних территорий далеко не всех воинов. Как они там, кстати, уже выступили? Снова поменял позицию. Ага, двинулись. Сразу из нескольких дверей, в основаниях башен, быстро выходили солдаты. Селаров тоже хватало. Сейчас выстроятся полумесяцем и зашагают к арене. С противоположной стороны форта наверняка выступит еще один такой же отряд. Со слаженностью действий у них тут все норм. Сигналы миганием фонаря передают, наподобие азбуки Морзе. Поговорим? Пока никого. Неслышно подошедший со спины Фалко смотрел настороженно. Теперь мы, значит, меня снова боимся? И правильно, очень правильно. Думаешь, почему я тебя мразоту не сдал? «Отчисление для тебя, дерьма, Кусьева, слишком легкое наказание. Ты у меня будешь страдать по-взрослому!» Сбросил прямо чудищу в пасть. Такой подлости не то, что Рейсан. Даже Сашка добряк не простит. «Поговорим, а как же?» Повернулся я к Красу. «Подходи ближе, не бойся!» «А кто боится?» Фалку нарочито широко шагнул в мою сторону. «Член школьного театрального кружка, блин! Я вижу тебя насквозь, ссыкливая шавка!» «Понимаешь, почему я тебя не сдал?» «Свою задницу прикрываешь, твоя же затея удрать с арены. Я бы тоже молчать не стал». «Молодец, правильно понимаешь. Пусть думает, что причина такая. Будешь и дальше молчать, доживешь до конца обучения. Иди в корни, Рэ, мы в расчете, и запугивать меня смысла нет. Ты обманул меня, я спасал свою жизнь, все по-честному». «Гляди, какой честный!» Прицокивая языком, я покачал головой. «Отплатил за попытку убить молчанием. Значит, слушай сюда!» С Стремительным рывком на эмоциях мне даже шурс не потребовался. Я подтянул к себе не успевшего отпрянуть краса и принялся быстро шептать ему в ухо. «Отныне ты мой должник, мразь! Попрошу, что-то сделать сделаешь, и иначе никак! Поверь, тебя убить будет проще, чем скалопендру!» «Никто даже не поймет, чего ты сдох. Понял меня?» Так как одна моя рука в этот момент обнимала фалку за плечи, типа по-дружески, а вторая крепко сжимала стиснутые в кулаке яйца краса, ответить членораздельно у пацана не вышло. Что-то промычал и вроде как утвердительно затряс головой. «Умничка, детка!» Я медленно разжал пальцы. «Я рад, что мы, наконец, поняли друг друга. Веди себя хорошо, и на людях не стану тебя унижать». «Ай!» — согнулся Крас, приседая. «Больной ублюдок! Ты что творишь? Беги и жалуйся!» «Ты еще позже...» Резкий удар в область паха заставил его снова согнуться. «Я...» «Эй, что там у вас происходит?» Стоявший в паре десятков метров от нас возле башни солдат быстро зашагал в нашу сторону. «У Мэла Краса живот прихватило крикнул я служивому, опережая Фалко. «У вас здесь нужник рядом есть?» «Ведро в караулке!» Ткнул алебардой на дверь позади себя воин. «Или к основанию башни спуститесь по винтовой. Там чуть приличнее. Проводить?» «Спасибо, мне уже лучше!» Жестом остановил крас солдата. «Я тут постою, подышу!» Сказал и бочком-бочком пополз вдоль защитного парапета подальше от меня. Похоже, осознал свое место. Вон с каким ужасом поглядывает. Вопрос, надолго ли? А вот и проверим, как выдастся случай. Запугивать негодяев оказывается очень приятно. Будет повод, еще с удовольствием над летунцом поглумлюсь. Он это заслужил.